Глава 3. Среда. 7:30. Когда я проснулась, Ника совершенно голая стояла у окна спиной ко мне. Начинается нормальный день. Счастливо вздохнула я, испытав прилив нежности к Нике. Всё снова по-старому. Она обернулась, улыбнулась и направилась к постели, протягивая ко мне руки. А в руках владенец Я погладила мягкую круглую щеку. Он повернул голову и цапнул меня за руку. Я ойкнула, сделала вид, что смешно. Он сжал челюсти. По руке потекла кровь. Ника засмеялась, я закричала, а младенец кусал все сильнее. Под его острыми зубками хрустели кости. Я пыталась его оторвать и не могла. «А-а-а! Ади, Ади, прекрати, ты меня пугаешь!» Тут я проснулась по-настоящему. Ника сидела в постели и в ужасе смотрела на меня. Ади, ты в порядке? Кошмар приснился. Да, кажется, да. Сердце продолжало колотиться, а взгляд шарил по Никинному плоскому животу, пока ещё плоскому. Что приснилось-то? Я убрала волосы прилипшие к албу. Не помню. Я вот всегда свои сны помню, сказала Ника. Правда, в них ничего интересного не происходит в последнее время. Может, и к лучшему, подумала я. Что-то у меня и жизни, и сны стали слишком интересными. Я скучаю по своей милой рутине. Ты помнишь, что у меня сегодня подсадка? спросила Ника. На лице подозрительность, недоверие и готовность разразиться упрёками. Тринадцать тридцать на набережной Калантай в восьмом репродуктивном институте. Ника как будто была разочарована моим правильным ответом. «Не опоздай». «Конечно. Я приду, не волнуйся». Я погладила Нику по руке. «Да я уже как-то перегорела». Ника откинулась на подушку. «Ты права, отчего рыпаться, все равно ничего не изменишь». Мы помолчали. «Какие планы на сегодня?» спрозела Ника. Работать, какие же ещё? Что-то интересное? Пропал кролик. Я вздохнула и закрыла глаза. А был ли кролик? Мне уже казалось, что нет. Только лапа и осталась. Надо будет поговорить с лабораторией. А был ли мальчик? Увидела лицо Томми, почувствовала его горячие губы, движение его языка, прикосновение его рук к моим. Не привиделось же мне всё это. Кто он, этот Томми? Кто он?